подумалось лейтенанту Хромову. «Спасибо нефтебазе. Боевую задачу ведь никто не отменит, а до её выполнения далеко. А нормального тылового обеспечения нет. Вот закончится ГСМ, придётся спрыгивать с брони и двигаться пешим порядком. Тут ещё геморрой. По грязи, с рюкзаками, боекомплектом, а кругом противник. Жесть. Ладно бы подсохло, так ведь нет, снова дождик зарядил. Просили его».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 Таких ночей было всего-то три или четыре. Обычно к десяти вечера небо прояснялось, но и такой скудной статистики хватало для выводов. Командир отдельного отряда химзащиты майор Кудашов утверждал, что всё дело в Луне. Заражённые только тогда становились полновесными СИБО, субъектами-источниками биологической опасности, а неформально зомби, или на солдатском языке «духами»,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 С точки зрения бойцов, оба ответа тянули на троечку с минусом, но всё равно Хромову ставился зачёт. Бойцы ведь и сами понимали, что конца происходящему в окрестностях райцентра Мошнина не предвидится. С каждым днём оперативная обстановка только осложнялась, и замена, если она даже придёт, проблему решить не могла. Пусть совместными усилиями удастся уничтожить всех духов, вернуться за речку нереально до того момента,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 К ночь, ведь, как обычно, распогодится, ясно будет, луняво. Само этого в зомбаков превращаться. Оно нам надо? Никак нет. То-то. Пойдёшь головным, работай. Есть. Хромов обозначил отдание чести и постучал каблуком в броню. Масса, заводи. Вообще-то в задачи отряда химзащиты вовсе не вводили такой пункт, как сбор новичков, мистическим образом попадающих на остров.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 Тогда было ещё не ясно, микроб стал причиной проблемы или токсин. Но потом всё вдруг смешалось в кучу. Количество заражённых на острове стало расти катастрофическими темпами. В их числе оказались и некоторые бойцы. А сверху пришёл приказ о карантине. Пришлось перераспределять и обязанности, и зоны ответственности. Так химики и превратились в универсальных солдат. И тебе чистильщики, и спасатели.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 вызывал другие вопросы. Он свидетельствовал, что это не новички по попаданцы. В основных правилах игры они разбирались. Неужели на острове до сих пор остались незаражённые местные жители? Мысль показалась настолько удивительной, что затмила все прочие. Их ромов мгновенно забыл о разведданных, добытых Валентиновым. Условным стуком он приказал массе повернуть направо в сторону четвёрки неизвестных граждан.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 Но репортеры убраться с экрана не успевали, поэтому пришлось работать снайперу, о чём он дисциплинированно сообщил командиру. «Духи прямо, беру на себя». Тем временем Хромов пинками и ударами приклада всё-таки сумел разорвать навязанную противником дистанцию и сунул ему под нижнюю челюсть ствол вала. Автомат сердито пропыхтел раз-два-три, и за корму БТРа полетели ошмётки и бывшее содержимое черепной коробки врага.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 Для очистки совести давал репортерам последний при-последний шанс. "Да прыгайте вы", вдруг вырвалось у Стасенко. Снайпер тоже внимательно следил за передвижением репортерской группы и стрелял пока только по заражённым. Смысл реплики дошёл до Хромова, когда первый репортер вдруг исчез, словно провалился сквозь землю. Только тогда лейтенант вспомнил об упомянутом Стасенко-авраге. "Что ж, если на дне есть приличные лужи,